Глава 47. Неприметный лог Хеттвега зашел на посадку и покатился по травяному, кочковатому полю аэродрома, подпрыгнув несколько раз. Пыхнув сигаретой, Патон вскочил в автомобиль, и вышкаленный водитель, не дожидаясь тычка в плечо, поехал встречать высокого гостя. Примечание. Джордж Смит Патон младший 11 ноября 1885-го. США. 21 декабря 1945 США. Один из главных генералов американского штаба, действовавшего в период Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны был командиром танкового корпуса, принявшего участие в военных действиях во Франции. Принимал самое активное участие в ходе проведения кампаний в Северной Африке, на Сицилии, во Франции и Германии с 1943 по 1945 годы. Под руководством Эйзенхауэра Паттон командует войсками при разгоне марша ветеранов Первой мировой войны. Бонусная армия. 1932 году. «Президент Гувер, сэр!» Небрежно отсалютовал Паттон, приветствуя сошедшего с высокого гостя. «Добро пожаловать в штаб Калифорнийской армии!» «Генерал!» Неискренне улыбнулся Гувер, протягивая руку. «Ну что, показывайте свое хозяйство!» От президента ощутимо разило алкоголем и потом. а щедро используемый одеколонт скорее усугублял ситуацию. Сев в открытый автомобиль на заднее сиденье, он старательно удерживал улыбку, время от времени приветствуя военнослужащих базы, мимо которых проезжал. С самого начала конфликта МакАртур встал наравне с президентом, а пары дней позже как-то очень ловко сместил его до положения фигуры сугубо представительской. Власть взяла хунта, оставив Герберту Гуверу возможность произносить речи да махать людям из окошка автомобиля. Демократия осталась на бумаге. А впрочем, было ли когда-нибудь иначе? Президент махал, произносил речи, подписывал подсовываемые документы и пил. Много пил, а в последнее время пристрастился к кокаину. Властный и самолюбивый, он бесился о сложившейся ситуации, но выхода не видел. Потому и пил. Самое же парадоксальное – что в сложившейся ситуации виноват оказался сам Герберт Гувер. Начало Великой депрессии не застало его врасплох, но чем дальше, тем серьезнее становилась ситуация. Идея привлечь армию к подавлению беспорядков, что называется, витала в воздухе. Неконституционно, но кого это волнует? Главное, задавить любой намек на сопротивление. Армия танковым катком прошлась по митингующим, но не столько напугала, сколько озлобила народ. Списывать армейское командование со счетов оказалось рано, и пришлось закрыть глаза на многое, очень многое. Потом суд над уцелевшими митингующими, полностью оправдавший их, несмотря на давление властей. Но Гувер остро нуждался в армейской поддержке, и военные, давившие танками безоружных, были оправданы, получив повышение. Дальше оказалось, что без армии никуда. Ни сам Гувер, ни верхушка республиканцев не продержится у власти и недели так потихоньку власть перешла в руки хунты а гувер ил в штабе выпили за встречу затем президенту подсунули бумаги на подпись повышение небрежно сказал паттон подвигая листок по поверхности письменного стола первый лейтенант колхаун заслужил звание капитана гувер начал было вчитываться желая сохранить хотя бы видимость былой власти не тяните резину сэр — рявкнул Патон. У вас еще посещение госпиталя запланировано. Позже награждение и банкет. Униженный политик мазнул глазами по сторонам и наткнулся на плохо замаскированные ухмылки офицеров. Склонившись чуть ниже, чем нужно, чтобы скрыть пылающее от стыда и гнева лицо, он подписал все бумаги, подсовываемые генералом. — Красиво вы его обыграли, сэр! — уважительно сказал майор Грофс, едва гувер вышел из штаба. Примечание. Лесли Ричард Грофс. 17 августа 1896, 13 июля 1970. Генерал-лейтенант армии США. 1942-1947 военный руководитель программы по созданию ядерного оружия Манхэттенский проект. В реальной истории звание капитана Грофс получил только в 1934, но у меня история уже пошла иначе. На грани фола. Я бы так не смог. За некоторые документы виселица положено, а он не глядя. Лихо. Потому ей генерал, усмехнулся Патон самодовольно, что умею не просто использовать ситуацию, но и создавать ее. Герберт не слабак, поэтому резко ломать нужно было. Дай ему время опомниться, мог бы и взбрыкнуть. А теперь все. Спорим, Джимми, напьется он сегодня. Да так, что свинья свиней окажется. При всем уважении. Майор был способен оценить ситуацию не хуже начальника, но опытный штабист знал, когда спорить не только уместно, но и должно. У меня бутылка коньяка завалялась, еще французского, военного. Выпить, да, выпит, но чтоб как свинья, пари. Потом с ухмылкой поджал руку и, приобняв за плечо, повел к выходу, втолковывая на ходу. «Ты, Лесли, прежде чем спорить, узнал бы ситуацию получше». Гувера наши люди контролируют, и ситуацию вокруг него тоже. Не дай бог хрыпнется ведь, а привычки его мы изучили, как и слабые места. Знаем, где нажать, чтобы в запой ушел. Так что вот потому вы генерал, сэр, вздохнул майор, заранее прощаясь с коньяком. Сам насильно Гуверу заливать будет, если потребуется. В некоторых случаях проигрыш совсем даже не проигрыш. Вот и наши храбрецы. В госпитале Гувер пытался вести себя брутально, отчасти желая реабилитироваться за минуты позора в штабе, а отчасти пытаясь найти себе сторонников хотя бы в низовых армейских кругах. Накинув на плечи на крахмаленный халат не по размеру, он прошествовал по палатам. Вернее, так ему казалось. Алкоголь и недавнее унижение сделали свое дело. Гувер вел себя несколько суетливо и нервно, то и дело срываясь на понебратство и пошловатые шуточки. Впечатление портил и выхлоп алкоголя, как и общее состояние помятости, ведь времени на переодевание ему не дали. Свою лепту вносили и сопровождающие в чине всего-то лейтенантов. В отличие от старших по званию, презрения к президенту они не показывали, но застывшая на лицах вежливая скука оказалась немногим лучше. «Рядовой Ахара», — осведомился президент, протягивая руку назад, но она так и зависла в воздухе, пока лейтенант разбирал коробочки». Лицо Гувера налилось кровью, но он смолчал. Получив искомое, он зачем-то потрепал Охару по щеке, вручая медаль. «Храбрец!» Отпустив несколько шуток и пафосных фраз, Гувер почувствовал, что не поймал солдат, и речь сама собой скомкалась. После его ухода у невысокий светлый крепыш с недоумением пожал плечами и раздраженно потер щеку. «Что-то было-то, парни?» — удивленно поинтересовался он. Срань какая-то. Штатский в мятом, нечистом костюме, пахнущий потом, алкоголем и плохим одеколоном, мечущийся по пропахшим кровью, лекарствами и карболкой палатам, Гувер производил впечатление недоуменное, а чуть погодя и тягостное. Это наш президент. Примечание. Карболовая кислота или фенол. Это бесцветная прозрачная жидкость, обладающая своеобразным запахом. Она отлично растворяется в маслах и воде. данная кислота обладает бактерицидными антисептическими и противопаразитными свойствами на фоне президента бравые подтянутые офицеры выглядели выигрышно чего собственно они и добивались власть потихонечку утекала из рук политиков к военным в штабах негромко но практически в открытую поговаривали про хунту власть должна быть у тех кто готов проливать кровь и не только чужую но и свою Строились планы, как они будут перехватывать остатки власти у гражданских. Велись разговоры о привилегиях для военных, вплоть до последнего рядового. Отбирать будут кандидатов, тщательно отбирать. И детям потом, внукам, по наследству, места в полках передавать. А народ, быдло, затопчем. Вот сейчас, еще чуть-чуть, сбросим шеи мешающих гражданских и сразу же. Объявить, если, что власть у военных будет. горячо доказывал рыхловатый второй лейтенант, на лице которого не сошли еще юношеские прыщи, в кругу приятелей у костра, передавая бутылку бурбона. Да, амнистию мятежникам. Примечание. Второй лейтенант, секунд лейтенант, воинское звание армий, авиации и другого, США, Великобритании, государств, входящих в Содружество наций и некоторых других вооруженных силах государств мира, примерно соответствует воинскому званию младшего лейтенанта, или лейтенанта вооруженных сил России. «Э — прервал его один из слушателей, черноволосый спортивный крепыш среднего роста. — Какую амнистию, Бобби, мать твою? — Ты словами о матушке осторожней, — набычился оратор. — Я ведь... Их быстро развели и успокоили. Ворчав для приличия, Бобби продолжил. — Объявить. Что такого? Военно-полевые суды, проверка виновности. Коми всяких сразу к ближайшему дереву. А кто заморался чуток? «Так пусть искупают вину. В первые ряды, да сзади пулеметчиков. Итальяшек всяких, донигеров да нигеров в лагеря. А там видно будет. Пусть содержание свое отрабатывают». «И верно», — согласился недавний оппонент примирительно. «Мало ли грязной работы. Болото осушать хотя бы». «А я о чем?» — воодушевился Бобби. «В лагеря, да пусть работают. Главное, я считаю, не мелочиться сомнестей. На словах, по крайней мере». Слушатели, такие же молоденькие лейтенанты, мне себя большими политиками поддержали радикального Боба, внеся ряд предложений. «Джентльмен — хозяин своего слова», — подытожил споры наиболее авторитетный в компании. «Надо — дал слово, надо — забрал». «Боб правильно говорит. Пообещать чего угодно можно. Редники умом не отличаются». Примечание. Редники — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США, вначале преимущественно юга, а затем и области пригорной системы Апалачи, в более широком смысле деревенщины. Пообещайте им всего и побольше, так они поворчат, да разойдутся по домам. Главное, напирать на нигеров и итальяшек с мексами. Про леваков лучше не упоминать особо». «Это да», — согласился Боб, делая глоток из бутылки и прокашливаясь от попавшей не в то горло выпивки. Эти поганцы популярны сейчас. Шуметь нужно, что и народцы всякие виноваты. И если прогнать черножопых, азиатов и всяких даго, то работы на всех будет. Примечание. Даго. Презрительное прозвище итальянцев, португальцев и испанцев в США. Не на ту я лошадь поставил Эрни. Я нажаловался одному из прилетевших с ним помощников президент. Надо было и солдат поднять, пока не поздно, Эрни. Завтра же в лагере. помощник бесцветный и какой то незапоминающийся человек слушал внимательно поддакивая и поджимая губы в нужных местах ничем не выказывая неприятия эрни не уложил гувера в кровать стащив с него ботинки и ослабив галстук все слышал негромко поинтересовался он укурившего на крыльце коллегу такого же бесцветного вечер откровений усмехнулся тот бычкой окурок в консервной банке стоявший на перилах веранды «Я давно говорил, что старого козла валить надо». «А документы, Барри?» — усмехнулся Эрни. «Зачем нам врагов себе заводить? Чья подпись на документах? Гувера. А что, почему?» «Главное, быстро надо действовать». «Ну, это и без нас сообразят, Барри». Снова усмешка. «Это-то да», — согласился Барри, усаживаясь на перила. «А как именно? Диверсанты, артиллерийский налет или просто сердце от передозировки?» В это время над лагерем пролетел разведывательный самолет демократов, сбросив заодно несколько бомб. Басовито затявкали зенитные пушки, начали выплевывать пули и зенитные пулеметы. Одна из бомб разорвалась относительно неподалеку, комьями земли выбила окна в спальне Гувера. — А вот и ответ, — негромко сказал Эрни, дернув щекой. — Давай-ка. Забежав в покое, выделенные президенту, они с трудом подняли упирающегося, ничего не понимающего Гувера, и подвели его к окну. «Налет мятежников, сэр!» настойчиво бубнил Эрни. «Надо спасать вашу жизнь!» Доведя еле переступающего ногами президента до разбитого окна, он как-то очень ловко махнул рукой и осколок стекла вонзился в горло Герберта Гувера, дойдя едва ли не до позвоночного столба. Тот схватился руками за горло и осел на пол, корчась. Эрни, на котором не было ни капли крови, смотрел на него не отрываясь, жадно. Лишь когда тот отмучился, убийца толкнул напарника в бок, и тот выскочил на веранду. Врача, медиков сюда, президента ранила. Недоумки, одними губами шептал Эрни, глядя через окно, набирающего высоту Локьетвега на штаб патона. Думаете, взяли ваши армейцы власти все? А вы попробуете удержите ее. Международное право, дипломатия, финансы. Недоумки, как есть. Сделаете грязную работу за нас. и придут те, кому надо, как спасители Отечества. И форы у них будет лет на двадцать минимум, потому как тяжелое наследие прошлого Хе — хе-хе». Набрав высоту, Локхит удалился на несколько миль, когда раздался еле слышный хлопок, и из-под облаков к земле полетели объятые огнем осколки. «Какое горе!» — равнодушно сказал Патон, чуть заметно кивая Грофсу. «Пойдем, подполковник, у нас еще много работы».